Глава 57. Развитие прикладных знаний. В течение XVII, XVIII и начала XIX века, в то время как происходила описанная выше борьба европейских государств и монархов и лоскутная работа Вестфальского мира, 1648 год, сменялась как в калейдоскопе нелепой мозаикой Венского мира, 1815 год, а корабли распространяли европейское владычество по всему свету, В Европе находившихся под ее влиянием странах происходил постоянный рост науки и общий прогресс знаний об окружающем мире. Этот прогресс происходил независимо от политической жизни и в течение 17 и 18 веков не оказывал на последнюю решающего непосредственного влияния. За указанное время незаметно было глубокого влияния его на общественную мысль. Эти результаты сказались лишь впоследствии. В полной своей силе они проявились во второй половине 19 столетия. Это движение захватило небольшой круг обеспеченных независимо мыслящих людей. Без помощи тех, кого англичане называют частными лицами, не мог бы начаться научный прогресс в Греции и возродиться в Европе. Университеты играли известную, но не руководящую роль в развитии философской и научной мысли этого периода. Официальная ученость отличается робостью и консерватизмом. Она лишена инициативы и враждебно нововведениям, будучи лишена живой связи с независимыми умами. Мы уже упомянули об образовании королевского общества в 1662 году и о его трудах по осуществлению мечты бэкона выраженной в его Новой Атлантиде. В XVIII веке было достигнуто более ясное понимание материи и движения. Заметно прогрессировали математические науки, начали систематически употреблять оптические стекла до микроскопов и телескопов, с новой энергией приступили к классификации в естественной истории, И возродилась с огромной силой анатомическая наука. Геология, первой намеки на которую мы встречаем у Аристотеля и предвосхищение у Леонардо да Винчи 1452-1519 годы, приступила к своей важной задаче, а именно к истолкованию летописи искал. Прогресс естественных наук отразился на металлургии. Усовершенствование металлургии, давая возможность использования в более широком размере металлов и других материалов, оказало, в свою очередь, влияние на развитие практических изобретений. Введение машин в совершенно новом масштабе и в большем количестве внесло революцию в промышленность. В 1804 году Травитик приспособил машину Ватта к транспорту и построил первый локомотив. В 1825 году была открыта первая железная дорога между Стоктоном и Дарлингтоном. и ракета-локомотив с поездом весом в 30 тонн достигла скорости в 44 мили в час. В 1830 году число железных дорог стало увеличиваться. В середине 19 столетия сеть железных дорог покрыла всю Европу. Вместе с тем изменились казавшиеся незыблемыми в течение долгих лет условия человеческих сношений, а именно скорость передвижения. После поражения в России Наполеон совершил путь приблизительно от Вильны до Парижа, то есть около 1400 миль в 312 часов. Он ехал с максимальной скоростью, делая менее 5 миль в час. Обычный путешественник не мог бы совершить этот путь и в два раза большее время. Это была приблизительно та же скорость, которая считалась максимальной между Римом и Галлией в I веке до Рождества Христова. И вот внезапно совершился огромный переворот. Железные дороги сократили этот путь для рядового путешественника до 48 часов. Иначе говоря, они сократили главные европейские расстояния, сводя их к одной десятой их прежнего протяжения. Они сделали возможной административную работу на площади в 10 раз больше, чем было доступно раньше. В Европе эта возможность еще не получила своего полного осуществления. Европа все еще пересечена границами, проложенными в эпоху лошади и телеги. В Америке результаты этого нововведения сказались немедленно. Для Соединенных Штатов Америки, распространившихся на Запад, это означало постоянную связь с Вашингтоном, как бы далеко граница не отодвигалась через континент к Западу. Это означало единство и цельность, которые при других условиях были бы совершенно невозможны в таком масштабе. Несколько раньше паровоза появился пароход. В 1801 году был спущен пароход «Шарлотт Дандос» на канале «Фирт оф Клайд», А в 1807 году американец фултон появился со своим теплоходом клермон снабжённым построенными в Англии машинами и совершавшими рейсы по реке Гудзону выше Нью-Йорка. Первый морской пароход был также построен американцами. Это был «Феникс», который отправился из Нью-Йорка, Хобокина, в Филадельфию. Американцам же принадлежал первый пароход, снабжённый также и парусами и пересекший Атлантический океан в 1819 году. Все эти пароходы были колесные, а колесные пароходы не приспособлены к бурным морям. Лопасти легко ломаются, и пароход тогда приходит в негодность. Вот почему он был заменен впоследствии винтовым пароходом. Прежде чем винт вошел во всеобщее употребление, пришлось преодолеть много трудностей. Только в середине прошлого столетия тоннаж океанских пароходов стал превышать тоннаж парусных кораблей. После этого развития морского транспорта пошло быстрыми шагами. Впервые люди начали переезжать моря и океаны, рассчитывая прибыть к определенному сроку. Переезд через Атлантический океан, который раньше был далеко не надежным предприятием и продолжался несколько недель, а то и месяцев, стал совершаться все быстрее и быстрее до тех пор, пока в 1910 году его продолжительность для самого быстрого парохода не была сведена к пяти дням с точно установленным часом прибытия. Наряду с развитием парового транспорта на суше и на море, средства сношения людей между собой обогатились еще одним новым и поразительным изобретением, явившимся следствием научных изысканий Вольты, Гальвани и Фарадея в области различных электрических феноменов. В 1835 году был изобретен электрический телеграф. Первый морской кабель был проложен между Францией и Англией в 1851 году. Спустя несколько лет телеграфная система распространилась по всему цивилизованному миру. И известия, передававшиеся раньше крайне медленно от одного пункта к другому, становились теперь всеобщим достоянием одновременно на всем земном шаре. Железная дорога и электрический телеграф были самым замечательным и революционным изобретением, сильно поразившим воображение масс. Однако это были лишь первые, несовершенные, хотя и бросающиеся в глаза плоды мощного научного прогресса. Технические знания и искусство стали развиваться с чрезвычайной быстротой и получили широкое распространение далеко опередив все предыдущие века. Явлением сперва гораздо менее заметным в повседневной жизни, но впоследствии еще более значительным, было овладение человеком различными строительными материалами. До середины XIX века железо извлекалось из руд при помощи древесного угля, затем небольшими кусками его ковали придаваемую форму. Это был материал, годный для ремесленника. Качество железа и способ его обработки в огромной степени зависели от опытности и умения отдельного рабочего. Наибольшее количество железа, которое можно было обрабатывать при таких условиях, достигало в XVI столетии двух или трех тонн. Поэтому существовал определенный максимальный размер пушек. В XVIII веке появились доменные печи и стали распространяться параллельно с развитием применения кокса. До XVIII века мы не встречаем невальцованного листового железа 1728 год, невальцованной проволоки и полосового железа 1783 год. Паровой молот Несмита появился лишь в 1838 году. Древний мир не мог пользоваться паром вследствие несовершенства металлургии. Паровая машина, даже примитивный паровой насос, не могла получить распространение до тех пор, пока не стали выделывать листового железа. Первые машины кажутся современному глазу жалкими неуклюжими железными орудиями, и все же они представляли собой высшее достижение металлургической науки того времени. Только в 1856 году появился бессемеровский способ обработки, а несколько лет спустя, 1864 год, был усовершенствован способ выплавки, очищения и обработки стали и всякого сорта железа в неслыханном прежде масштабе. В настоящее время можно видеть в электрической печи тонны расплавленной стали, бурлящей, словно кипящее молоко в горшке. Ни одно из предшествовавших практических достижений человечества несравнимо по своим последствиям с этим полным овладением человеком огромными массами стали и железа, их структурой и качеством. Железные дороги и ранние машины всякого рода были лишь первыми триумфами новых металлургических методов. Скоро появились корабли из железа и стали, огромные мосты, новые способы постройки стали в огромном масштабе. Люди слишком поздно поняли, что они проектировали свои железные дороги в слишком скромном размере, что они могли бы организовать свои путешествия со значительно большей скоростью и комфортом и в гораздо более широком масштабе. До 19-го столетия не было на свете кораблей с грузоподъемностью более 2000 тонн. В настоящее время пароходы в 50 тысяч тонн никого не удивляют. Есть люди, которые смеются над такого рода количественным прогрессом, но такое насмешливое отношение характеризует лишь интеллектуальную ограниченность такого рода людей. Они ошибаются, полагая, что гигантское судно или строение с корпусом из стали есть не что иное, как прежнее судно или постройка, но лишь увеличенное в несколько раз. Современные сооружения в корне отличаются от прежних. Они легче, крепче, сделаны из лучшего и более прочного материала. Теперь уже не господствуют, как прежде, рутинные приемы, но все дело сооружения основано на тонких и сложных вычислениях. При сооружении домов или кораблей старого типа человек зависел от материи, надо было арабски подчиняться материалу со всеми его особенностями. В новых постройках человек овладел материей и свободно воздействует на нее. Представьте себе только массы угля, железа и песку, извлеченные из шахты ям, выплавленные, очищенные... обработанные и, наконец, повисшие в виде стройного блестящего купола из стали и стекла на высоте 600 футов над густонаселенным городом. Эти подробности прогресса человеческих знаний в области металлургии стали мы привели лишь в виде иллюстрации. Аналогичные данные мы могли бы привести о металлургии меди, олова и множество других металлов. Достаточно указать хотя бы на алюминий и никель, остававшиеся неизвестными до конца XIX века. В этом великом и все развивающемся процессе овладения материалами, различными сортами стекла, камнем и гипсом, красками и тканями, кроется причина важнейших революционных достижений человечества в области механики. И тем не менее, мы пока еще пожинаем лишь первые плоды этой победы. Мы имеем перед собой силу, но должны еще научиться, как ею пользоваться. Многие из первых применений этих даров науки были вульгарны, неразумны, беспомощны или уродливы. Артисты и практик еще едва приступили к работе над бесконечным разнообразием материалов, находящихся теперь в их распоряжении. Параллельно с этим ростом возможностей в области механики шло развитие науки об электричестве. Лишь в 80-х годах XIX -го века в этой области научного исследования начали появляться результаты, бросавшиеся в глаза даже профану. Затем внезапно появились электрический свет и электрический ток. Постепенно начали становиться достоянием широких масс идеи о превращении энергии, о возможности посылать силу, которая может быть превращена по нашему произволу в механическое движение, в свет или теплоту по медной проволоке, подобно тому, как мы посылаем воду по трубе. Руководящую роль в этом великом прогрессе науки играли сначала англичане и французы, но вскоре немцы, испытавшие унижение от Наполеона, высказали столько рвений и настойчивости в научных изысканиях, что оставили своих руководителей позади себя. Что касается британской науки, то она в значительной степени была создана англичанами и шотландцами, работавшими в стороне от обычных центров официальной учености. Английские университеты того времени были довольно отсталыми в смысле преподавания. Педантическое изучение латинских и греческих классиков стояло почти на первом плане. Образование во Франции, в свою очередь, было связано с классическими традициями иезуитских школ, и поэтому немцам не трудно было организовать группу исследователей, правда, небольшую в сравнении с огромностью открывшихся возможностей, но довольно значительную сравнительно с ничтожным числом английских и французских изобретателей и исследователей. Хотя эта научная работа исследователей и экспериментаторов делала Британию и Францию самыми богатыми и могущественными странами мира, она не делала богатыми и могущественными людей, занимавшихся науками и изобретениями. Есть неизбежно нечто не от мира сего в истинном человеке науки. Он слишком занят своими изысканиями, чтобы думать о том, как превратить их в звонкую монету. Экономическая эксплуатация его открытий попадает поэтому легко и естественно в руки более предприимчивых людей. Таким образом, оказывается, что многие богатые люди в Великобритании, которых порождала каждая новая фаза научного и технического прогресса, хотя и не проявляли столь же страстного, как схоластики и клирикалы желания зарезать чудесную курицу, несшую для нации золотые яйца, все же давали этой полезной птице умирать с голоду. Они думали, что изобретатели, естественно, должны использовать более умные люди. В этом отношении немцы были немного умнее. Немецкие ученые не проявляли этой страстной ненависти к новой науке. Они давали ей развиваться. В свою очередь и деловые люди, и фабриканты Германии не относились с таким презрением к человеку науки, как их соперники в Великобритании. Они полагали, что поле науки может дать богатый урожай в зависимости от его удобрения. Они поэтому предоставляли людям науки известный простор. Их государственные затраты на научные труды были сравнительно крупнее, и эти затраты дали обильные плоды. Во второй половине 19 столетия немецкий ученый сделал немецкий язык необходимым для каждого научного работника, желающего быть в курсе новейших трудов в своей области. А в некоторых отраслях, в особенности же в химической, Германия достигла значительного превосходства над своими западными соседями. Результаты научных трудов 60-х и 70-х годов сказались уже в 80-х годах. И Германия благодаря упорной работе превзошла Англию и Францию в смысле технического и промышленного прогресса. Новая фаза в истории изобретений открылась в 80-х годах с появлением нового типа моторов, в которых сила расширения пара была заменена силой расширения взрывчатой смеси. Построенные по этому принципу легкие и чрезвычайно мощные машины стали применять в автомобильном деле. Постепенно эти машины были доведены в отношении легкости и мощности до такого совершенства – что воздухоплавание, уже давно считавшееся возможным, сделалось практически завоеванием. Удачная летательная машина, но недостаточно большая, чтобы поднять человека, была построена еще в 1897 году лэнгли профессором Смитсоновского института в Вашингтоне. В 1909 году аэроплан был уже приспособлен для подъема людей. Перед тем казалось, что скорость, достигнутая благодаря усовершенствованию железнодорожного и автомобильного сообщения, на время достигла своего максимума. Однако воздухоплавание ввело новые сокращения расстояний между отдельными пунктами земной поверхности. В 18-м столетии на проезд от Лондона до Эдинбурга требовалось 8 дней. В 1918 году в докладе Британской комиссии по воздушному транспорту отмечалось, что через несколько лет, вероятно, можно будет в эти же восемь дней совершить перелет от Лондона до Мельбурна, то есть половину кругосветного путешествия. Этим поразительным сокращением расстояний не стыдует, однако придавать уже чрезмерного значения. Они являются одной из сторон гораздо более глубокого и значительного процесса расширения человеческих возможностей. Агрономия и агрономическая химия сделали совершенно аналогичные успехи в XIX столетии. Люди научились удобрять почву и стали собирать урожаи в 4 и 5 раз более тех, которые получались с той же площади в XVII веке. Еще более поразительных успехов достигла медицина. Возросла средняя продолжительность человеческой жизни. Возросла производительность труда. Менее значительной стала убыль жизненных сил, падающих на болезни. Все это вместе взятое вызвало столь глубокие перемены в человеческой жизни, что создалась новая эпоха в истории. Эта революция в механике совершилась в течение одного столетия. За этот промежуток времени человечество в смысле улучшения материальных условий своего существования сделало более крупный шаг вперед, чем за весь долгий период времени между палеолитической эпохой и началом земледелия, или же эпохи фараона Пиопида герга III. была создана могущественная материальная база для всех человеческих дел. Этот переворот в механике, естественно, требует огромных изменений во всех наших социальных, экономических и политических методах. Изменения же эти по необходимости отставали от развития революции в механике, да и в настоящее время они все еще находятся в зачаточном состоянии.